Глава 30. Даже сильнее, чем по Полу и Моралисам, Вилли скучал по своему процессору. Теперь, вернувшись домой, он по несколько часов в день с ним работал, а в остальное время даже не снимал датчиков. Разговаривая с Полом и Элисом, он чувствовал себя увереннее, зная, что программа продолжает работать. Более того, к нему снова вернулось ощущение безопасности. Только вот безопасность – вещь переменчивая, и она таяла с каждым днем. Еще полгода назад вели казалось, что их дом прекрасно спрятан в горах и что лес надежно защищает его от посторонних глаз. Но это было до того, как мирная власть начала их искать, а Элисон Паркер рассказала ему о системе воздушной разведки. Несколько недель поиски велись в Северной Калифорнии и в Орегоне, теперь же мирная власть занялась территориями, расположенными на юге и востоке. До сих пор из всех летательных аппаратов они видели только космический корабль из Ливермора, И только далеко на юге люди точно знали, где и когда можно полюбоваться серебристым сверканием самолета. Теперь же Вилли и его друзьям приходилось наблюдать самолеты и вертолеты по нескольку раз в неделю. Следы в небе сплетались в огромную сеть, а сами они были рыбой. Никакой в мире камуфляж не поможет, если власть решит, что вы прячетесь в Центральной Калифорнии. Голос Майка был очень напряженным. Он прошел через веранду и подергал коричнево-зеленую ткань, которые они с Биллом Моралесом обвешали все каменные строения и острые углы. Прошли времена, когда они могли сидеть у пруда и наслаждаться пейзажем. «Это непростая маскировка. Она...» – запротестовал Пол. «Я знаю, вам пришлось потратить на нее много сил. Ты говорил мне, что Элисон и Моралисы проработали здесь две недели. А потом Элисон с Вилли добавили несколько электронных ловушек, и маскировка стала еще более надежной, чем кажется. Но Пол...» Роса сел и строго посмотрел на Нейсмита, стараясь переубедить старика. У врага есть другие возможности. Они могут допросить Алькальде или его подчиненных. И это рано или поздно приведет их в Ахай. Они уже проверяли Красную Стрелу санта инес и торговые городки дальше на севере. Похоже, те немногие люди, вроде Каладзе, кто и в самом деле знал, где вы скрываетесь, сумели сбежать. Но, несмотря на все ложные слухи, что вы распространяли в последние годы, Они постепенно сужают круг поиска до этой части страны. «Кроме того, не следует забывать о Делилу, Лу», — заметила Элисон. Майк уставился на нее широко раскрытыми глазами. Реплика Элисон чуть не вывела его из равновесия. Впрочем, он почти сразу сообразил, что в ее словах не было никакой насмешки. «Да, о действительно нельзя забывать. Я всегда считал, что дом Пола находится ближе к Санта-Энессу, чем к другим торговым городам, и тоже посодействовал тому, чтобы Дела пошла по ложному следу. Однако она очень умна и может обо всем догадаться. Думаю, что в самое ближайшее время они начнут настоящую охоту в этой части Калифорнии. Причем одним самолетом в день дело не ограничится. Как только у них высвободится достаточно людей, они начнут прочесывать все вокруг. «Что ты предлагаешь, Майк?» – снова спросила Элисон. «Пора уносить отсюда ноги. Взять большой фургон, набить его оборудованием, которое необходимо вам для работы, и уехать из этих мест». Если тщательно изучить схему, по которой они ведут наблюдения, и правильно рассчитать время, мне кажется, мы сможем без особых проблем выбраться из Центральной Калифорнии и переехать в Неваду. Нужно заранее выбрать место, куда мы хотим попасть, не встретив никого по дороге, и это должно быть не слишком близко отсюда. Как только найдут особняк, нас сразу попытаются выследить. Я знаю, план достаточно рискованный, но это наш единственный шанс, если мы хотим продержаться больше месяца. «Черт возьми, нам нельзя уезжать», – расстроился Пол. «Во всяком случае сейчас. Даже если бы мы могли взять с собой все необходимое оборудование, что весьма маловероятно, нам все равно нельзя покинуть дом. Я не имею права терять столько времени, Майк. Мастеровые ждут ту усовершенствованную модель, которую я им обещал. Без генератора у них не будет ни одного шанса на победу. Если устроить себе месячные каникулы, революция потерпит поражение. А мы забьемся в какую-нибудь на в Неваде, и в безопасности будем наблюдать, как все, ради чего мы боролись, гибнет». Пол помолчал немного и придумал еще одно возражение. «Мы даже не сможем после этого связаться с мастеровыми. Я потратил долгие годы, чтобы создать здесь систему связи, которую никто не в состоянии обнаружить. Она во многом построена на точном знании здешнего климата и рельефа местности. Если мы уедем отсюда, сама наша связь превратит нас в удобную мишень». Пока шел спор, Вилли сидел в том уголке веранды, где солнечный свет пробивался сквозь маскировочные сети. Джил постоянно докладывала ему о перехваченных переговорах мирной власти. Благодаря информации разведывательных спутников, Вилли точно знал местонахождение всех самолетов в радиусе тысячи километров. Мирная власть, конечно, могла их схватить, но застать врасплох Вилли и его друзей было теперь невозможно. Однако все видение Вилли не имело отношения к спору, который вели Майк и Пол. С одной стороны, он знал миллионы мелких фактов, определявших их нынешнее положение. С другой стороны, Вилли понимал, какими математическими моделями описывались эти процессы. В то же время он чувствовал полную беспомощность, когда требовалось сделать вывод. Вилли посмотрел на Элисон: «А что думаете вы? Кто из них прав?» Элисон на мгновение задумалась. «В вопросах разведки я немного разбираюсь». Когда Вилли на нее смотрел, у него возникло странное ощущение, что перед ним ожившая Джил. Но если мирная власть использует компетентных людей, то Майк, безусловно, прав. Она взглянула на Нейсмита. «Пол, ты сказал, что революция мастеровых потерпит поражение, если мы потеряем время?» «Не знаю. Мне кажется, это очень сомнительное утверждение. Конечно, если вы оба правы, тогда нам нужно искать другой выход». Элисон посмотрела на пятнышки солнечного света, проникающие сквозь маскировочную сетку. «Знаешь, Пол, я уже начинаю жалеть. что вы с Вилли нарушили связь мирной власти со спутником. «Что?» — резко спросил Вилли. Он очень гордился своим изобретением. К тому же он не нарушал связь, а только сделал так, что приемники мирной власти перестали получать со спутников сигналы. «Они бы уже давно нашли нас, если бы я этого не сделал». Ничуть не сомневаюсь. Элисон успокаивающе подняла руку. «Насколько я понимаю, у них нет ресурсов для широкомасштабной воздушной разведки. Знаете, если бы у нас было время...» мы могли бы сделать так, чтобы они думали, будто их система разведывательных спутников находится в полном порядке. Она улыбнулась, глядя на их изумленные лица. Последние несколько недель я внимательно изучала все, что вам известно про старую систему. На самом деле, это автоматизированная схема связи и разведки, которую применяли ВВС Соединенных Штатов. Она была установлена еще до того, как... как все это началось. Теоретически система могла самостоятельно обеспечивать контроль за всеми разведывательными операциями. Нужно было только иметь спутники, приемники, установленные на земле, компьютеры и около сотни специалистов. В принципе, это означало, что необходимость воздушной разведки и наземной связи отпадает. В принципе. Финансовое ведомство настаивало на том, чтобы мы отказались от других методов и пользовались исключительно автоматизированными системами. Тогда им удалось бы сократить наш бюджет почти вдвое. Элисон усмехнулась. Мы, естественно, на это не соглашались. Нам нужны были и другие методы. Кроме того, мы знали, насколько ненадежна автоматизированная система. Она работает быстро и эффективно, пока среди обслуживающего персонала не появится вражеский агент, способный поставить все с ног на голову, дать неправильное истолкование полученным сведениям или подделать информацию. Нам нужны были средства на дублирующие схемы. Очевидно, мирная власть просто воспользовалась нашей старой системой. Они либо не знали о ее недостатках, либо им было на все наплевать. В любом случае могу спорить, что у них нет дополнительных возможностей, которыми располагали ВВС. Если бы нам удалось внедрить своих людей в их технический персонал, мы могли бы заставить мирную власть видеть то, что нам хочется. Они никогда не нашли бы нас здесь. Элисон пожала плечами. Впрочем, ты прав. На данном этапе это всего лишь мечты. Чтобы сделать нечто подобное, нужны месяцы, а времени у нас нет. «Черт возьми!» — воскликнул Пол. «Все эти годы я строил хитрые планы, но мне даже в голову не...» «Пол!» — мягко проговорила Эллисон. «Ты гений. Но ты же не можешь знать все про все. И не можешь один совершить революцию». «Угу», — сказал Майк. «И он не смог бы убедить нас, что существует достаточно веская причина для восстания». Вилли посмотрел на них широко открытыми глазами и раскрытым ртом. «Эта задача будет труднее всех предыдущих, но...» «Может быть, шпионы нам не понадобятся, Эллисон». Может быть, мы сумеем... Мне надо обдумать. У нас ведь есть еще несколько дней, правда, Майк? Если только на нас не свалится какая-нибудь очень серьезная неприятность. Если повезет, у нас будет даже несколько недель. Отлично. Дайте ко мне подумать. Я должен подумать. Вилли встал и медленно направился в дом, моментально забыв про веранду, солнце и всех остальных. Задача была не из легких. Если бы Вилли пришлось ее решать до того, как он научился пользоваться датчиками связи с Джил. он ни за что бы не справился. Все его жизни не хватило бы, чтобы сделать необходимые расчеты. Теперь же его творческие способности соединились с возможностями процессоров. Он точно знал, что нужно получить в результате. Через несколько часов он сможет проверить свои идеи и отделить неправильные посылки от правильных. Проблема разведки была самой важной и, пожалуй, самой легкой. Теперь ему не требовалось блокировать прием информации, поступающей на командные пункты мирной власти. Вилли хотел, чтобы они получали ложные сообщения. На борту спутников компьютеры производили множество промежуточных операций. Если изменить кое-где несколько байтов информации, нужно проникнуть в эти программы, только не впрямую, как он делал раньше. Правдивые сведения будут поступать только к ним, а враг увидит то, что Пол посчитает нужным. Тогда они смогут защитить не только себя, но еще и многих мастеровых. Шли дни. Вилли получал ответы сказочно быстро и все-таки слишком медленно. В краешком сознания он понимал, что пол помогает ему, обрабатывая задачу с точки зрения физики, а Эллисон старается вспомнить как можно больше о принципах работы старой системы слежения. Они, конечно же, старались изо всех сил, но самую тяжелую задачу, как незаметно изменить программу, не входя с ней в реальный контакт, эту задачу мог решить только он. Наконец решили провести испытание. Вилли снял видеосигнал со спутника, находящегося над Центральной Калифорнией, быстро его проанализировал и отослал назад в слегка измененном виде. На следующем витке он имитировал сигнал мирной власти. Небольшое искусственное облачко появилось точно в том месте картинки, где ему хотелось. Процессоры спутника продолжали удерживать фальшивые данные, пока к ним не поступали закодированные инструкции, вносившие изменения. Это была очень простая замена. Когда схема заработает на полную мощь, уровень сложности заметно возрастет. Определенные дома станут невидимыми, а машины исчезнут с дороги. Самая тяжелая часть задачи была решена. Теперь нужно намекнуть мирной власти, что их разведывательные птички снова начали чирикать, сказала Элисон, когда Вилли показал им результаты испытаний. Она радостно улыбалась. Поначалу Вилли не мог понять, почему Элисон так близко к сердцу приняла проблемы мастеровых, ведь ее собственный мир погиб 50 лет назад. Когда космический корабль, на котором находилась Элисон, попал под купол, Мастеровых вообще не существовало на свете. Однако он очень скоро все понял. Эллисон точно так же, как и Пол, обвиняла мирную власть в уничтожении Старого Мира, а воспоминания о нем у Эллисон были еще достаточно яркими. Она могла бы совсем ничего не знать о мастеровых, но ее ненависть к власти была бы такой же глубокой, как у Пола. «Да», — сказал Пол, — «Вилли теперь может вернуть протокол связи в прежнее состояние, и мирная власть внезапно получит исправную систему». но ведь они же не полные идиоты. Обязательно заподозрят что-то неладное. Нужно сделать так, чтобы они думали, будто они сами сумели решить проблему. Хм, готов поспорить, что люди Эвери продолжают работать над этим даже сейчас. Ладно, кивнул Вилли. Я сделаю так, чтобы связь наладилась только после того, как они проведут полную проверку наземных компьютеров. Отличная мысль, согласился Пол. Нам придется подождать несколько дней, но... Но я знаю программистов, Элисон рассмеялась. Они будут гордиться своей сообразительностью. Вилли улыбнулся в ответ. Он уже начал обдумывать, как внести аналогичные изменения во всю систему связи мирной власти.